Глава восемнадцатая Через несколько минут старик поднялся в горницу Миши, нетерпеливо ожидавшего дядьку, и, затворив за собой дверь, выговорил. «Мишенька, сервис-тоэнтот стоит страшнеющих денег. Сказывали мне, годов тому будет двадцать, твои дедушка с бабушкой, что ему цена тысяч десять». Ну-с, а сколько по твоему должен родитель твой калитеный всего три тысячи за что же он столько отдает серебро те же рубли не знаю о фоне то то не знаешь а я вот знаю кондрать его родитель вызывал приказал молодцев к вечеру готовить зачем это ну просмысли не знаю о фоне то то ты ничего не знаешь Барыня с внучком отсюда поедут, а молодцы ее в лесу у Акулькина Брода выждут, обоих ухлопают, а сервиз обратно привезут. — Полный фоне что ты? Что ты? Что ты? — передразнил старик Борчука. — Махонький ты, младенец, вот что! — Так что же нам делать? Вот то-то я и говорю, что нам делать. Я так полагаю, что нам нечего делать. Коли убойными делами будет родитель твой прохлаждаться, так попадется в скорость. Увезут его от нас куда подальше, а ты нашим барином будешь. И хорошее дело. Только жаль мне очень старушку. Ей и так умирать скоро, в чем душа держится. Уж дать бы ей помереть своей смертью. А мальчуган-то черт с ним, мы его не знаем, какой он такой. Пусть отбояривается, а старушку уж больно жаль. Как бы нам это дело сварганить? Какое дело? «Да чтобы старушка жива осталась!» Миша развел руками. «Ведь это ты, Афоня, все выдумал! нечто это возможное дело!» «Ну, вижу я, ты мне не в помощь! Ну, я сам пойду!» «Что надумаю? А ты молчок, вот что! Смотри!» Афанасий быстро вышел из горницы, а Миша, еще за несколько минут счастливый и довольный, снова сумрачный и встревоженный, сел на подоконник и задумался. «Неужто же и в самом деле?» — прошептал он вслух. «Не может всего быть. Афоня от старости невещу в голову лезет. А Кейкуатов?» «Все тоже». Спустившись вниз, Миша немало удивился, увидя отца вместе с гостями уже в столовой. Граф весело болтал, шутил, рассказывал офицеру, какие у него гончие и борзые, рассказывал про придворную охоту, на которой присутствовал пожом при государе Петре федоровича молодой калитин тоже весело и любезно спорил о чем то с девьером и добивался чтобы граф непременно обещал приехать куда то вы увидите какое поле мы устроим прибавил калитин старушка сидела довольная глядела на обоих собеседников и радовалась оба беседовали как если бы час назад ничего не случилось в доме через несколько времени Лукерия Павловна приказала закладывать свою карету, но граф восстал против этого. — Нет, сударушка, на радости, что мы с вами покончили, я вас ранее вечера не отпущу. Вы у меня откушаете, потом я вашему внуку покажу мой конный двор. А там мы поужинаем и наливочки выпьем, мы его поздравим, он у меня, почитай, нареченный жених. А там уж в вечеру вы и поедете. — Темно будет, — заявил Калитин. — Наплевать, что темно. Я вам шесть человек провожатых с фонарями дам. По дороге будет светло, как днем. Не первый раз мне гостей отпускать в ночь. Я вам свой конвой дам в десяток человек. После некоторого препирательства гости согласились и остались, решив выехать в сумерки. Миша был очень доволен, что гости останутся целый день. Он предполагал успеть рассказать своей добрейшей Лукерии Павловне, что каждый миг ожидает господина хираскова и что недалее, как через сутки, он будет уже объявлен женихом своей Сони. Гости прошли в кабинет графа. Миша посидел с гостями, но, посланный отцом зачем-то в столовую, он наткнулся на Афанасия. Суровое и озабоченное лицо старика удивило его. «Ты что, фуня «Что?» «Глупая твоя голова!» «Да все то же!» «Вишь, теперь до ночи их оставил!» «Аль, ты совсем махонький! Ведь он строит!» «Что строит?» «Что? Вести мы дело что?» «Строит им прихлопку!» «А я пощу пору ничего надумать не могу!» «Опять тебе говорю, мальчуган, черт с ним! Он нам чужой человек, а старушка-то больно жаль!» — Что ж тут делать? — развел руками Миша. — Я полагаю, Афоня, тебе все грезится. — Ах ты, бездонная твоя голова! Младенец неповинный, говори ты мне, хочешь ты добрейшую старушку от смерти упасти? — Везти ему Афоня. Ну так ладно, помни это. Будь в вечеру готов тайком от отца верхом садиться и скакать, сломя голову. Миша вернулся к гостям, несколько смущенный и озадаченный. Предложение дядки его тревожило, потому что уехать без позволения отца, да еще вечером, было опасно. — А помилуй бог, — думал молодой малый, — разгневается в этих-то обстоятельствах, когда каждую минуту может приехать Петр Иванович. За что же я себя загублю? Разгневается и откажет Хераскову. Граф горячо спорил о чем-то с офицером, поэтому Миша подсел к Калитиной и стал, говоря с ней, глядеть на нее с участием. Но вместе с тем предположение дядьки казалось ему совершенно бессмысленным. Неужели живут эту самую добрую старушку да убьют сегодня вечером по приказанию родителя ради возврата отданного ей сервиза? И Миша отчаянно таращил глаза на Лукерью Павловну, ежился на стуле, и вздыхал ежеминутно, как если бы ему было душно в горнице. Калитина невольно заметила что-то особенное в своем любимце. — Что с тобой, соколик-графчик? — спросила она. — Застудился, что ли, в балуйках? — Испей липову цвету на ночь, да оботрися маковым маслицем, особливую поясницу. Тебе дядька это сделать может. А Миша вздохнул снова и подумал. «Маковая маслица! Какой тут маслица? Ах, бедная! Неужто ее убьют сегодня на дороге?» Миша стал представлять себе, как молодцы отца нападут среди тьмы ночи на Калейкинах и как кто-нибудь из них выстрелит или пырнет ножом в старушку. А там ее найдут в лесу мертвую, хоронить будут, а душа ее, пожалуй, здесь в погромце бродить по полуночи начнет, и к нему в мезонин придет. — Ох, господи, страсти какие! — воскликнул Миша вполголоса и, испугав старуху своим восклицанием, без всякого объяснения, выскочил из горницы. — Чудной он у вас! — заметил Калитина графу. — А славный парень! Люблю я его! В коридоре Миша наскочил на Афанасия. И дядька, ухватив его за руки, зашептал ему на ухо быстро и радостно. — Ничего не будет. Я Мишенька от Кондратьева уломал, у усовестил. Обещается греха на душу не брать. На образ божился. — Что? — Офицеры ухлопают. Сервис сграбят, а Лукерью Павловну будто ненароком в живых оставят. Кондратьев говорит... — Дам ей тукманку легонькую в затылок. Она старая, шалеет на час времени, а после отдышится. А я, мол, скажу барину, убили обоих. Вот. Ну, слава богу, перекрестился Миша.